Люси, сказал Локф, остановись. Ты должна поговорить со мной. Нет, нет, я правда не могу. Да не беги ты так. Я понимаю, почему ты злишься, но поверь, я не знал о том, что собирается сделать Барс. Нет? А мог бы догадаться. Это благодаря той дурацкой статье, теперь весь мир знает о моей сверхестественной связи с Аннивард. Меня считают главной фигурой в этом деле. Люси, прошу тебя, Локпут ухватил меня за рукав, заставив остановиться прямо посреди дороги. Мы находились в Мейфэре, примерно на полпути к нашему дому. Особняки, которыми была застроена эта часть города, примолкли, затаились за своими высокими заборами, едва просматриваясь в облаках окутавшего Лондон тумана. Только что перевалила за полночь. Вокруг ни души. Даже призраков и тех не было видно. Отпусти меня, сказала я, бодёргивая руку. Из-за твоей статьи мне пришлось сегодня ночью оказаться лицом к лицу с убийцей, и не могу сказать, что мне это понравилось. Ты не видел его глаза, Локвуд, а я их видела и почувствовала, что он тоже видит меня. Этого не может быть, сказал Джордж. Он стоял, отвернувшись от нас, и внимательно следил за туманом, держа в руках рапиру. За всю дорогу мы видели только одного гостя, Это была фигура, проплывшая в отдалении от нас среди деревьев по бульвару в Грин-парке. Но расслабляться было нельзя, потому что никогда не знаешь, что может ожидать тебя за блищающим углом. Он не мог видеть тебя, повторил Жорж. Ты была за стеклом. Несомненно, он знал, что там кто-то есть и просто хотел сбить их с толку. Вот и всё. Он блефовал. "Ошибаешься", спокойно ответила я. Блейк знал, что за стеклом я. Он, как и все, читал ту статейку. Ему всё известно о Локвуд и компании и о том, что Люси Карлайл давала крайне важные доказательства его вины. Блейку ничего не стоило так же узнать о том, где мы живём. Если Блейка освободят, ничто не помешает ему явиться по нашу душу. Блейк не станет преследовать нас, Люси, покачал головой Локвуд. А если и станет, то очень-очень медленно, ковыляя на своей палочке. а заметил Чёрч. Ведь ему как никак за 70. Я имел в виду другое, перебил его Лок. Блейку должны предъявить обвинение в преднамеренном убийстве и упрятать за решётку, где ему самое место. И потом, что с того, что у него странные глаза? У Джорджу они тоже странные, но нам это не мешает. Ну, спасибо, сказал Чёрч. А я всегда считал, что глаза это самое красивое, что во мне есть. Они вправду у тебя красивые. В том-то вся трагедия. Послушай, Люси, я понимаю, почему ты бесишься. Я тоже очень сердит. Барнс не имел права подвергать тебя такому испытанию помимо твоей воли. Это вполне в стиле Допик. Они думают, что командуют всем и всеми. Но это не так. Во всяком случае, нам они не указ. Лук вот говорил всё это, сильно размахивая руками, стоя в густом тумане посреди дороги. Посмотри вокруг. Время за полночь. Мы одни в пустом городе. Все остальные спят, укрывшись за железными дверями, развесив на окнах обереги. Все боятся и дрожат от страха, кроме тебя, меня и Джорджа. Только мы идём куда нам хочется, делаем то, что нам хочется, и не подчиняемся ни барнсу, ни допик, ни кому другому. Мы абсолютно свободны. Я повыше подняла воротник плаща. Слова Локвуда, как всегда, звучали очень убедительно. И вдруг я почувствовала, как хорошо идти вот так сквозь ночь с рапирой в руке, рядом с верными друзьями. Раздражение, которое вызвал у меня визит в Скотланд-Ярд, понемногу проходило. Мне становилось легче. "Наверное, ты прав", сказала я. "Ты действительно думаешь, что Блейк оставит под стражей?" "Поразумеется, оставит. Между прочим, Люси", сказал Джордж. Хочу тебя немного развеселить. Знаешь, кого я встретил, пока мы тебя ждали? Квилла Кипса. Его группа несет ночные дежурства для ДПК. У агентства Фитця с договор с ними. Так вот, сегодня ночью Кипса отправили осматривать городскую канализацию. Он со своей командой явно встретился там с какой-то мерзостью. Только это был не гость. Ты понимаешь, Очелди? Если бы ты только видела Кипса. Весь был в дерьме, по самые уши. Я не смогла сдержаться и хихикнула, но потом заметила: однако какая никакая, но работа у кипсы есть. А наш журнал пуст. В нём не осталось ни одного заказа. Лучше быть бедным, чем вонючим, парировал Чорч. Пойдём, сказал Локвуд, зажимая мне руку. Не заботься о завтрашнем дне, он сам о себе позаботится. Гляди, что-нибудь изменится к лучшему. А пока давай домой. Приготовим сандвич с ореховым маслом. А еще я хочу какао и чипсов. Добавила я. Сделаем, кивнул Шурч. Пока мы шли остаток пути до дома, туман становился все гуще, сбивался кольцами вокруг железных перил, окутывал призрачные лампы, приглушая с собой их ослепительные лучи. Подошвы наших ботинок гулко стучали по мостовой, отражая странным эхом с другой стороны улицы. Иногда казалось... что там параллельно с нами движется ещё одна группа из трёх человек. Призрак лампа на Портленд-ро сломалась. У основания её головки потрескивали синие искорки. А линзы, вместо того, чтобы испускать ослепительные белые лучи, тускло светились красным светом. Огни в окнах соседних домов были погашены, а сами окна закрыты ставнями и шторами. Когда мы подошли к своему дому, туман сгустился ещё сильнее. Локвуд шёл впереди. Он уже протянул руку, чтобы открыть калитку, но вдруг замер на месте. Джордж и я от неожиданности не успели притормозить и ткнулись ему в спину. Джордж тихо сказал Локвуду: "Ты последний из нас держал в руках кулон Анниварт. Куда ты его положил?" На полку, вместе с остальными трофеями. А что такое? Банка из серебряного стекла, в которой лежал кулон, была закрыта. Замок на ней был заперт. Конечно. А в чем? Я только что видел свет в окне нашего офиса. Локвот указал рукой на дом. Двор перед цокольным этажом утопал в тьме, которую по диагонали пересекал оранжевый луч уличного фонаря, горящего перед домом номер тридцать семь. Днем сквозь окно офиса можно рассмотреть моё рабочее кресло и вазу с цветами на столе. Сейчас окно было непроницаемым черным прямоугольником, словно нарисованным сажей на кирпичной стене. Я ничего не вижу, шепнул Чорч. Свет мелькнул лишь на мгновение, сказал Локвад. Я подумал, что это может быть отблеск потустороннего света, однако вот опять. На этот раз свечение заметили мы все. Оно было слабым, мимолетным. отражённым от внутренней поверхности оконного стекла. Поражённый, мы застыли на месте. Это был луч фонарика, сказал Джордж. Кто-то забрался к нам в дом, кивнула я, чувствуя, как у меня по коже бегут мурашки. И этот или эти кто-то не боятся выходить из дома ночью, заметил Локвуд. Это означает, что они должны быть вооружены, как минимум, рапирами и магниевыми вспышками. Хорошо. Давайте подумаем. Как они могли проникнуть внутрь? Я прищурившись, посмотрелась вдаль. Входная дверь, по-моему, в порядке. Хотите, я проверю заднюю дверь? спросил Чёрч. Они могли войти в дом со стороны сада. Но если это не так, ты окажешься отрезанным от нас, возразил Локвуд. Нет, мы должны держаться все вместе. Войдём через переднюю дверь, как обычно. Только тихо. Вперёд. Он скользнул вдоль ведущей к дому дорожки, беззвучно шагая по её каменным плиткам. У порога Локвуд остановился, молча указал нам пальцем на небольшой скол на деревянном дверном косяке. Затем осторожно толкнул дверь, и она повернулась на петлях. "Они взломали замок", прошептал Джордж. "Если они вошли через эту дверь, мы можем загнать их в ловушку там, внизу". "Чит слышно", сказал Локвуд. "Итак, Проверяем первый этаж, затем спускаемся по винтовой лестнице в цокорь. И чтобы ни звука. А как же верхние этажи? Слишком рискованно. На лестничной площадке очень скрипучие половицы. Кроме того, свет, который мы видели, ясно говорит, что они шарят на цокольном этаже. Рапир к бою. Мы найдём их, загоним в угол и заставим сдаться. А если они не захотят сдаваться? поинтересовалась я. Применим силу, сверкнул зубами Локвуд. В холле было темно и тихо. Из глубины дома не долетало ни звука. Мы немного постояли, прикрыв за собой дверь, подождали, пока наши глаза привыкнут к темноте. Со столика ухмылялась своим хрустальным черепом незажжённая лампа с мутным пятном выделялась на стене вешалка с висящей на ней одеждой. Льюквуд указал рапирой на висящие в холле полки. На первый взгляд казалось, что на них ничего не изменилось, но присмотревшись внимательнее, я заметила, что маски и тыквы слегка передвинуты со своего места. Похоже, кто-то наспех пошарил по полкам. Впереди, сквозь открытую дверь кухни, можно было рассмотреть белое пятно на шелковой скатерти для размышлений. я прислушивалась, но ничего не услышала. Я отметила, что при этом автоматически включила весь свой слух, и обычный, и внутренний, словно мы были сейчас не в своём доме, а на задании. Но нет, это был наш дом, и в нашем доме объявились непрошеные гости. Локвуд молча указал кончиком рапиры налево и направо. Джордж юркнул влево, в гостиную. Я тихо, как тень, Зашла в библиотеку. С первой секунды я уже знала, что в библиотеке никого нет, однако до этого в ней кто-то успел побывать. На полу валялись сброшенные с полок книги и бумаги. Я возвратилась в холл, где нас ждал Локвуд. Следом за мной появился Джордж, и его рапорт слово в слово совпал с моим. Никого, но до этого там кто-то побывал. Искали что-то. Локвуд молча кивнул. Мы осторожно двинулись в сторону кухни. Побывали на кухне непрошеные гости или нет, сказать было сложно. Здесь у нас беспорядок царил всегда. На столе остатки ланча, который у нас был перед тем, как мы отправились в сад с призраком повисшегося на иве мужчины. В раковине гора грязной посуды. Знакомая картина. Банки с железными опилками, стоящие на разделочном столе рядом с пакетами чипсов. Небольшая кучка соляных бомбочек, которые заправлял здесь Чордж. Не опилки, не соляные бомбочки сейчас нам были не нужны. Мы охотились не за ништяью, а за живой дичью. Лок вот продвинулся к маленькой двери, ведущей в цокольный этаж. Поймал кончиком рапиры её ручку, осторожно потянул, открывая дверь на себя. За дверным проёмом стояли темнота и тишина. Слабо угадывалась вершина винтовой лестницы. Снизу долетела волна тёплого воздуха, пахнущего бумагой, чернилами и магнием. Лампы не горели, и включать их мы, разумеется, не стали. Снизу доносился слабый шорох, напоминавший ночную возню мухей. Мы переглянулись, крепче сжали рукояти своих рапир, и Лоп вот ступил ногой на верхнюю ступеньку лестницы, а затем быстро и бесшумно скользнул вниз. Мы с Чорчем отправились следом. Едва кассей сподушь в милестничных ступеньках. Несколько секунд, и все мы уже внизу. Комната с голыми кирпичными стенами, в которой мы собрались, была пустой, если не считать шкафов с папками и стоявших у стены мешков с железными опилками. Царившую здесь темноту подчёркивал зеленоватый слабый свет, пробивавшийся сюда из-за расположенной справа арки. А из-за той арки, что была слева, доносилась та самая машинная возня. Оттуды же на мгновение блеснул луч фонарика и тут же погас. Двигаясь плавно, словно призраки, мы для начала заглянули в правую арку и увидели царящий за ней хаос. Перевёрнутые папки, раскрытые шкафы, море бумаг на полу. Кто-то снял покрывало со стоящей на столе Джорджа призрак-банки. Встал виден лишь ошащий вспытящийся зеленоватой плазмой череп. и кружащее над ним бесплотное лицо. В фихтовальном зале было пусто. Ведущая в хранилище дверь оставалась запертой. Не осмотренным оставалось последнее помещение, в котором хранились наши трофеи. Мы подкрались ближе. Там кто-то нетерпеливо рылся на полках. Напоминавший мышиный возню звук стал намного отчетливее и громче. Мы заглянули в ларку. Внутри комнаты для трофеев было не совсем темно. Ее освещал слабый мерцающий потусторонний свет, который излучали стоящие на полках контейнеры из серебряного стекла. Некоторые из трофеев Луквуда, кости, например, или покрытые пятнами засохшей крови игральные карты, совершенно безопасны. Их можно дать хоть младенцу, потому что они не обладают потусторонней силой. Но другие трофеи — это по-прежнему активные источники, обладающие призрачной энергией, которая особенно ярко. проявляется в ночные часы. В это время контейнеры со источниками начинают светиться бледно-голубым, жёлтым, лиловым, зелёным, красноватым огнём. Зрелище очень красивое, но в то же время шутковатое и долго любоваться им не стоит никому. Однако сейчас кто-то рылся в этих источниках. Возле полок стояла, сгорбившись, чья-то фигура, одетая во всё чёрное. Это был мужчина, широкоплечий Примерно на полголовы выше локвуда, в длинном плаще с низко опущенным, скрывающим лицо капюшоном. На поясе незнакомца поблескивала рапира. Он стоял, повернувшись к нам спиной, и в данную минуту изучал маленькую банку из серебряного стекла, которую держал в обтянутой чёрной перчаткой руке. Банку он подсвечивал вплотную поднесённым к ней фонариком. Лучи света отражались от её гранённых стенок и падали на потолок. Да вот, зачем он явился? Наш гость еще не нашел. Поверте в банку. Он презрительно швырнул ее на пол. Может, вам чаю заварить, пока воруетесь в моем доме? Вежливо спросил Локвот. Незнакомец резко обернулся. Локвот включил свой фонарь и направил его луч в лицо грабителю. Я невольно ахнула. Капюшон незнакомца торчал вперед, словно клюв чудовищной птицы. Под ним виднелось лицо. Но оно было скрыто за белой маской. В маске были тёмные прорези для глаз. Ещё одна прорезь была сделана ниже, для рта. Сами понимаете, сказать о внешности грабителя было нечего. На секунду незнакомца ослепило луч фонаря. Он поднял руку, прикрывая глаза от света. "Это правильно", сказал Локвуд. "Теперь давайте поднимайте вверх обе руки". Рука незнакомца рванулась вниз. висящую у него на поясе рапиру. Вы один, на строй. Предупредил Локвуд. Свист стали. Незнакомец выхватил своё оружие. Как хотите, сказал Локвуд. Он выхватил свою рапиру и медленно двинулся на незнакомца. Мы стали действовать по плану Ц, самому очевидному в создавшейся ситуации. Обычно мы применяем этот план, имея дело с сильными призраками второго типа. Но для борьбы с живыми противниками он тоже хорош. Я стала заходить слева, Джордж справа. Локвуд наступал по центру. Вытащив рапиры, мы начали медленно окружать незнакомца, беря его в кольцо, которое начало сжиматься. Нам казалось, что всё идёт по плану, но это только казалось. Незнакомца наши манёвры, похоже, ничуть не озадачили. Он протянул левую руку к полке, схватил с неё первую попавшуюся мерцающую голубым светом банку и силой швырнул её под ноги Джорчу. Замок щёлкнул, банка раскрылась. Раздался треск, банка раскололась, и из неё вывалилась косточка фаланги пальца. Свечение тут же погасло. Из банки вытекло маленькое облачко и превратилось в поднимающийся с пола бледно-голубой призрак. Это явление предстало в виде прихрамывающего бесформенного создания. одетого в призрачные рваные обноски. Призрак повертел головой, раскрыл свои объятия, и послушный кривой заковылял в направлении чёртше. Наблюдать за тем, что будет дальше, мне стало некогда, потому что незнакомец схватил с полки ещё две банки и швырнул одну под ноги мне, вторую под ноги Луквуду. Брошенная в Луквуда банка ударилась об пол, подскочила, но не открылась. Моя банка разлетелась вдребезги. выбросив из себя женскую шпильку для волос, шесть струек желтой плазмы и жуткий, слышный только на пара психологическом уровне, вой. Струки плазмы стали перекатываться по полу, сплетаться друг с другом, затем свились в шнур, поднялись наподобие приготовившись к броску кобры с нацеленной на меня головой. Несколькими взмахами рапира я разрубил шнур на куски. Часть кусков после этого просто исчезла, остальные снова свились в шнур. и приготовились к новой атаке. Зазвенела сталь. Локвуд и незнакомец яростно заработали своими рапирами. За моей спиной Джордж отбивался от своего хромового призрака. Он теснил его кончиком своей рапиры, выписывая в воздухе сложные узоры. Гость, с которым столкнулась я, оказался слабым и осторожным. Пора было с ним кончать. Я протянула руку к своему поясу, нащупала мешочек с железными опилками. распороло его кончиком рапиры и высыпало опилки на призрачный шнур. Последовала яркая вспышка. Плазменный шнур сморщился, сжался и превратился в дымящуюся лужицу на полу. Рядом со мной продолжал звенеть сталь. Локвуд и незнакомец танцевали в центре комнаты, обмениваясь выпадами. Мужчина в маске оказался отличным фехтовальщиком, стремительно двигался, удары наносил сильные и точные. Однако пока Локвуд справлялся с ними без особого труда. Он буквально порхал, то наступая, то отступая, едва касаясь пола подошвами ботинок. Кончик рапир Локвуда туши порхал бабочкой, выписывая в воздухе сложнейные неуловимые глазом узоры. Джорджу надоело возиться со своим призрачным противником. Он выхватил из кармашка на поясе соляную бомбочку и швырнул её. превратив хромоногий призрак в сноп ярких сапфировых искр. Вспышка соляной бомбочки отвлекла внимание Локвуда. Он на секунду повернул в сторону голову. И этой секунды хватило, чтобы противник в маске направил удар своей рапирой ему в лицо. Достигнет удар цели, Локвуд получил бы тяжёлую рану, но в самый последний миг он успел увернуться, и лезвие про свистело рядом с его щекой. Незнакомец потерял равновесие, По инерции пролетел вперёд, а Лוקвуд слегка отступил в сторону и нанёс короткий удар рапирой. Незнакомец вскрикнул, схватился левой рукой за грудь, и яростно размахивая зажатой в правой руке рапирой, заставил Лוקвуда слегка отступить, а затем проскочил мимо него и бросился к выходу. На перерез незнакомцу рванулся Тордж, но в воздухе мелькнул обтянутый чёрной перчаткой кулак, мозгнул Торджа по лицу и заставил его со стоном отлететь к стене. Незнакомец побежал в сторону винтовой лестницы. Лок вот за ним. Я перескочила через угасающие полоски желтой плазмы и бросилась вслед за ними, слепо тыча на бегу своей рапирой. Незнакомец пролетел мимо лестницы и вбежал через арку в наш офис, с которого начиналась вся анфилада подвальных помещений. На секунду силуэт незнакомца обрисовывался на фоне слабо освещенного с улицы окна, и я поняла. Что наш непрошенный гость собирается сделать? Быстрее! крикнула я. Он хо... Локвот уже и сам все понял и на бегу выхватил из поясного кармашка банку с горячим огнем. А незнакомец оказался уже возле моего стола, вскочил на него, присел, прикрыл лицо руками и сильно оттолкнувшись, ядром пролетел сквозь окно, оставляя за собой водопад стеклянных осколков. Локвот выругался. Швырнул в догонку незнакомцу банку с греческим огнём. Она пролетела в разбитое окно и ударилась о каменное покрытие во дворе. Грохнуло, вспыхнул на миг ослепительный серебристый свет, пронеслась взрывная волна, от которой внутри нашего офиса начали падать уцелевшие в раме остатки оконного стекла. Стеклянные брызги полетели на пол, зазвенели вокруг призрак банки. Плывущее внутри неё лицо заморгало. испуганно вытаращив глаза. Весь пол нашего офиса был усыпан похожими на льдинки осколками. Лорд выпрыгнул на стол и застыл с обнажённой рапирой в руке. Я подбежал к столу, и тоже застыл на месте. Мы оба поняли, что продолжать погоню бессмысленно. Слишком поздно. За разбитым окном во дворе догорал горячий огнь. Маленькие белые язычки пламени мерцали. отражаясь на поверхности разбитых цветочных горшков, искрами рождественских свечей танцевали, подмигивали на стеблях плюща. В сторону улицы с нашего двора тянулось облако черного дыма. На самой улице перекликались сигнализации, разбушеванные взрывной волной автомобили. Но все это было уже не важно. Незнакомец скрылся. Медленно и беззвучно повернулась на смазанных петлях ведущая на улицу калитка. Затормозила. замерла. Локвуд спрыгнул со стола на пол. В арке появилась ещё одна фигура, прихрамывающая, держащаяся рукой за щёку Джордж. Его разбитые нефне губы кровоточили. Я бодряюще улыбнулась им. Локвуд похлопал его по руке. Это было потрясающе. Неразборчиво промычал Чордж. Надо почаще приглашать гостей. Запас адреналина в моей крови резко иссяк. У меня закрушилась голова, задрожали ноги, и чтобы не упасть, я оперлась руками о стул. Впервые с того момента, как началась наша схватка с незнакомцем, но зато очень дружно напомнили о себе все порезы, ушибы и ссадины, которые я получила при падении во время пожара в доме нашей норы. Лук вы похоже переживал нечто подобное. поскольку сумел продеть лезвие рапиля в кожаную петельку на поясе, а лишь со второго или даже третьего раза. Джордж, сказал он, кулон Анна Белвард. Ты сказал, что положил его вместе с остальными трофеями. Мужу сходить посмотреть? Дом ли он еще? Джордж осторожно промокнул свою губу рукавом рубашки и ответил: да чего ходить-то? Я и так могу сказать. Уже смотрел. Пропал он. Но ты уверен, что положил его на полку? Да, сегодня утром. Нет его там. Мы немного помолчали, затем я спросила Локвуда. Думаешь, он приходил за ним? Очень может быть, вздохнул Локвуд. Во всяком случае, он его забрал. Нет, сказала я. Не забрал. С этими словами я оттянула воротник своей водолазки. и показала висящий у меня на шее баночку из серебряного стекла с лишьщим в ней аферием